Глава 3. Охота, охота, и вот только самочувствие мое начинает стремительно ухудшаться. Какая-то мутная пленка в глазах, голова начинает кружиться, а руки дрожать. Да что за херня? Ноги практически не держат. Какая уж тут погоня, как бы не откинуть копыта после такой эпичной победы. Не обращая внимания на окружающую, прямо скажем, не сильно аппетитную обстановку, покачиваясь от едва ощутимого ветра, медленно бреду на окраину прогалины. Не знаю зачем, но я просто хочу оказаться под сенью деревьев, эдакий предсмертный лихорадочный бзик. Лес. Сейчас он напоминает мне зеленку в горах, где я оставил свою юность. Но нет, все же больше походит на родную Уральскую тайгу, где я любил побродить с ружьишком. Даже не столько подстрелить какую-нибудь дичь, а просто раствориться в зеленом прохладном океане безбрежной зелени лесов. Сил хватило лишь до первого попавшегося на моем коротком пути дерева, похожего на дуб, только почему-то с гладкой корой, а не бугристой серого цвета, к которой я привык. В остальном один в один. Мощный ствол с толстыми ветвями, на которых вполне реально можно было растянуться в полный рост и спать, не опасаясь скатиться вниз, потому что места было много. Вершина теряется где-то далеко вверху, Не разглядеть в опустившихся почти до самой земли тучах. Да и нет уж сил смотреть. Прижимаюсь спиной к прохладному стволу и медленно опускаюсь на землю. Ноги отказали. Странно это все. Помнится, я с двумя сколочными в бедре мог ходить вполне себе нормально, а тут какой-то арбалетный болт, так и торчащий чуть ниже колена, сил выдернуть его не осталось. Да и чревато это. Пока болт в ране, кровь едва сочится, но стоит его выдернуть, как тут же польется ручьем. А у меня тут под рукой стерильных бинтов нет. Да даже обыкновенной зеленки вряд ли найдешь. Перед глазами все плывет. Хм, надо же. Усмехаюсь потрескавшимися губами. Как глупо. Столько раз мог погибнуть раньше. Да даже в своем мире, когда, стоя на могиле любимой девушки, схлопотал пулю от снайпера. Но нет, умираю именно здесь, в этом мире странным жестоком, каком-то неправильном, но честным Здесь я впервые почувствовал себя в своей тарелке, у себя дома. Здесь на удар ты вправе ответить ударом. Не нужно подставлять вторую щеку, если ударили по первой. Смешно. У меня было столько шансов прекратить свое существование, начиная от экзотических, вроде четвертования в цар, заканчивая банальным. Просто замерзнуть пьяным на улице. Но нет же. Это все не по мне. Мне надо сдохнуть в своем мире с цветами в руках, стоя у могилы любимой женщины от пули снайпера, оказаться в этих сказочных местах и все же помереть от попадания арбалетного болта в ногу. Спасибо, что не в жопу. Хотя что уж кривить душой, это было бы наиболее логично в моем случае. У меня все время так. Все не через то место. Эх... Сколько было упущенных шансов, сколько слито в унитаз, сколько просто пропита Даже тут, едва появившись, снова взялся за старое. Пить, заливаясь алкоголем, чтобы забыться. Чтобы не смотреть в глаза правде, я просто сам слил свою жизнь в унитаз. «Ира, как же ты старалась сделать из меня человека? Все тянуло за уши. Прости, но, видимо, это все было зря». Прости, что не оправдал твоих надежд. Прости, но я сдаюсь. Тихий шелест ветра в кронах деревьев, первые капли дождя, стремительно опускающийся на лес туман, превращающий день в вечерние сумерки. Чей-то едва слышимый шепот. Интересно, кто тут разговаривает? Да какая разница, в общем-то, мне уже все равно. Игорь, Игорь, не спи, замерзнешь. Голос. Такой родной и любимый, такой... Ласковый и нежный. Похоже, у меня начинается агония. Уже и галлюцинации появились. Она тихо подходит, практически не касаясь земли своими маленькими ножками. Такая, какой я ее видел в последний раз, когда она была еще жива. В легкой ночнушке, накинутой на обнаженное тело, слегка выпеченный, едва наметившийся животик, делающий ее еще более прекрасной. Фея из моих снов. Смешливая и всегда радостная. Как же мне ее не хватает. Разумом я понимаю, что ее нет, она погибла, но все же стоит передо мной, клопая ресничками и смотрит на меня своими глубокими омутами сине-зеленых глаз. Такая близкая и такая далекая одновременно. Хочу обнять ее, прижать к себе и никогда не отпускать. Радость и страх. И чуточка благодарности тому, кто в последние мгновения моей жизни привел ее сюда. Игорек, ну как же так? Ласковый и слегка печальный голос. Такой родной, такой завораживающий и теплый. Ты же обещал, что больше никогда не станешь гробить себя. Обвиняющие нотки в ее голосе. Прости, Иришка, так получилось. Слова даются мне с трудом. Не хватает воздуха, губы не хотят открываться, но я давлю из себя звуки. Тебя, тебя убили, а я, я не умею жить без тебя. Да не хочу. Эх, Игорек, ну что за глупости ты снова говоришь? Легкая улыбка едва касается ее губ, и тут же прячется в уголках глаз. Как же я могу умереть, если ты живой? Я всегда буду жить в твоей памяти. Запомни, милый мой дурашка, пока живешь ты, живу и я. Легкое прикосновение к моей щеке. Запах чистого тела. Иришка никогда не признавала духов. Дурманищий и сводящий запах любимой женщины. Надо же. Всегда думал, что перед смертью меня будут мучить кошмары. Придут все те, кого я убил, но нет. На них мне плевать с высокой колокольни, поэтому пришла она. Моя радость и счастье, моя боль и тоска. Моя несостоявшаяся жена, носившая под сердцем моего нерожденного ребенка. Я ведь даже не знал, кто у нас будет. Сын или дочь не успели сделать УЗИ. Мы много чего не успели. Поцелуй меня. Мне так много хотелось ей рассказать, спросить, обсудить, но к чему это все? Ирина грустно улыбнулась, наклонилась и... Мои губы ощутили тепло ее губ и сладость поцелуя. Жаль, что он был недолг. Поцеловав меня, она молча выпрямилась и, не проранив ни слова, растаяла в сгустившемся сумраке тумана. Где-то там, в глубине моей черной души, безжалостной и беспощадной, беспринципной и зачерствевшей, начал разгораться черный огонек боли и тоски, так долго находившийся в сжатом состоянии, выпускаемый наружу и от этого становившийся лишь сильнее. Мое сознание слабело, уплывая в дальние дали, а огонек разгорался, пожирая тело, оставляемое ему разумом. В какой-то момент, будь то лопнула струна, огонь охватил душу, Вырываясь наружу. Откинув голову назад, поднимая лицо навстречу плачущему дождем небу, я начинаю выть безнадежно и тоскливо, как воют волки на луну. в Последние мгновения жизни я выплескиваю наружу все то, что до этого держал в себе. Боль, тоску, обиду, разочарование. Все то, что глушил самогоном в баре у Йорика. Все то, о чем не говорил даже Иришке. Все то, что было до нее и после нее. Обида, непонимание, почему все именно так, а не иначе. Все это разносилось над притихшим лесом, жутким могильным воем. Эхо усиливало и разносило его на много километров вокруг, пугая случайных путников, запретших на окраину проклятого леса, крестьян в селениях у далеких гор, всех подряд. Вой долго разносился над проклятым лесом. Вой умирающего зверя, злой, тоскливый и не обещающий ничего хорошего. Не знаю, сколько я там выл, сидя под деревом и глядя ничего не видящими глазами в плачущее серое небо. Все, что копилось в душе долгие годы, выплескивалось наружу, оставляя за собой пустоту. Но свято место пусто не бывает, поэтому на место ушедшей боли приходит ярость и ненависть, которая на миг лишь затихла, но не ушла. Слова, услышанные в ряду, разжигали ее все сильнее. «Не дождетесь! Хрен я сдохну! Я буду жить!» Ради памяти той, которую не смог уберечь, ярость придает сил. Усилием воли тянусь трясущейся рукой к древку арбалетного болта и резким движением выдергиваю его. Прикосновение к металлу пронзает руку болью и заставляет ее онеметь, разжимая пальцы. Но, как только я выдергиваю болт, сразу же чувствую, как смерть, уже тянувшая свои костлявые холодные пальцы, к моему горлу отступает. Но самое главное, ко мне возвращается моя способность преображения. Не теряя ни секунды, потому как кровь, хлынувшая из рваной раны, оставленной варварски вырванным болтом, начинает хлестать фонтаном, тут же перекидываюсь в звериную ипостась. Не знаю, как так получается, но при превращении любые раны исчезают. Проверено уже неоднократно. Я вновь полон сил и злости, и у меня имеется незаконченное дело с этой компанией, решившей пожарить шашлыка из красивой девушки. Точнее, с одним из них, тем самым, который смылся, пока я разбирался с бойцами. Да и вопросы к нему имеются, помимо пиангерского костра, устроенного на этой поляне. Так, с чего начать поиски? Погода окончательно испортилась, и в лесу все было залито дождем. По идее, беглец не мог уйти очень далеко. Все-таки двигаться ему приходится по сильно пересеченной местности, да еще и в сгустившейся темноте. Смущает только одно — Этот человек каким-то образом оказался на прогалине раньше меня, да еще и не один, а я ведь особо нигде не задерживался. В баре только посидел немного и сразу выдвинулся в путь. Нет, вполне возможно, что я ошибаюсь, это вовсе не тот доходяга, который навестил меня с утра в компании милого тролля, так удачно утолившего мою жажду и голод, но и заодно своей кровью слегка смягчил тиски похмелья. Ладно, об этом подумаю позже, как и обо всей этой ситуации в целом. Сейчас не совсем подходящее время для пространных рассуждений и обдумываний. Нужно действовать, иначе могу не успеть. В чем прелесть нахождения в зверином обличье? Это то, что мозг начинает работать по-другому. Нет, я осознаю себя как личность, но вот всякие там философствования, анализ ситуации, рефлексии и сомнения отходят будто на другой план. Здесь и сейчас я живу инстинктами, лишь слегка направляя их в нужную сторону. Поэтому вскидываю вытянутую морду вверх и начинаю жадно принюхиваться в попытке засечь след беглеца. Начавшийся дождь, конечно, помог ему. Да и время, которое я потерял, сидя в бреду у дерева, тоже на его стороне. Легкая печаль при воспоминании о визите, пусть и призрака Ирины, коснулась души, но тут же отходит на второй план. «Сейчас я зверь, и мне неведомы чувства». Постояв какое-то время неподвижно, мне наконец-то удается уловить слабый запах человеческого тела с сильным привкусом страха. Пасть искореживается во скале. Теперь этому червяку от меня точно не уйти. Втягиваю мощный поток воздуха через ноздри, чтобы точнее сориентироваться с направлением, и пули срываюсь с места. Ни темнота, ни усилившийся дождь не являются помехой, потому что я уже встал на след, и теперь добыча не уйдет. Дождь бьет в лицо. Ну ладно, ладно, в морду. Мышцы приятно напрягаются, играя под кожей. Горячая кровь носится по венам будоража мысли. Это прекрасное чувство погони за добычей — сладостное предвкушение момента, когда острые клыки войдут в горло жертвы, и теплая кровь, оставляя металлический привкус на языке, потечет в желудок. Пьянящее чувство превосходства. Да, мечтать не вредно. Я только начал получать удовольствие от быстрого бега по лесному бурелому, как пришлось останавливаться. Нет, не потому, что снова нашел приключение на свою задницу. Просто я догнал свою добычу. Далеко убежать ему не удалось. Всего-то метров 500 от прогалины, где произошла схватка. Прямо на ходу, перекинувшись в человеческое тело, я успеваю остановиться буквально на самом краю глубокого оврага, на дне которого торчат острые камни. А беглец? Что беглец? Вот он лежит себе внизу. Из спины торчит острая вершина камня, испачканная в крови, а по бокам свисают кишки, вывалившиеся из распоротого живота. Вот и поговорили. В задумчивости ковыряю землю ногой, стоя на краю оврага и обдумывая план дальнейших действий. Куда идти дальше, как и планировал к селению, выполняя задание Йорика? Или же устроиться на ночлег и путь продолжить после отдыха? Нет, физической усталости я не чувствую. Тело полно сил и энергии, даже рана от болта исчезла без следа. В общем-то, ничего удивительного. Как было сказано, высшие раны затягиваются при превращении. Помнится мне разок, руку почти отрубили боевым топором во время драки в баре, но ничего. Перекинулся в звериную ипостась и обратно, и все в норму пришло. Вообще такая особенность довольно сильно расслабляет. Начинаешь чувствовать себя неуязвимым и теряешь осторожность. Собственно говоря, именно это со мной сегодня и произошло. Самонадеянно бросился, очертя голову, в схватку, не удосужившись хотя бы немного разузнать о противнике. Вот и нарвался. Чуть коньки не отбросил. Кстати, хорошая вещь, по большому счету, этот арбалетик. В свете того, в каком я мире нахожусь, лишним не будет. Еще один аргумент в пользу того, чтобы я устроил длительную остановку. Я же не обыскал тела поверженных противников, да и девушков похоронить надо. На этих-то плевать, зверьё позаботятся. Но вот девушка, которая так и висит, привязанная к столбу с арбалетным болтом в груди, такого не заслуживает. Хотя откуда я знаю, может и заслуживает, но мне она ничего плохого не сделала. Так что могилу ей организую, не переломлюсь уж. Так что всё говорило о том, что мне стоит здесь задержаться. Да и про трофеи, завоёванные в честной схватке, не стоит забывать. Не то чтобы я жадный, но и разбрасываться возможностью поднять деньжат, особенно если они в буквальном смысле, валяются под ногами, не стоит. Не то что они мне уж очень нужны, но пригодятся. Но хоть у того же Йорика нормального бухла прикупить, что-то осточертел мне его самогон. Сплюнув с досады себе под ноги, негодуя на этого растяпу спокойно лежащего себе внизу с выпущенными кишками, я разворачиваюсь и неторопливым шагом направляюсь обратно к месту побоища. Даже и ипостась менять не стал, ни к чему. Никакой опасности поблизости не ощущаю. Эта маленькая битва, а точнее то, что я чуть было не умер во второй раз за месяц, немного встряхнула меня. Да еще и явление призрака Иришки. С самого момента ее гибели я ни разу не задумывался о будущем. Вначале был одержим местью, а потом... Да просто существовал по инерции, не видя смысла к жизни. Вел образ этакой амебы. Поел, напился, поспал. Временами подрался, кого-то убил. Кто-то пытался убить меня. Никакой движущей силы, никакой мотивации. Тупо полз к своей смерти, сгорая в пьяном бреду. Не знаю, что это было, призрак ли явился или мое собственное подсознание, но в тех словах была заключена самая большая истина, про которую я ни разу не подумал. Пока я жив, Иришка тоже будет жить, хотя бы в моей памяти. Значит, нужно сделать так, чтобы это состояние продлилось как можно дольше. Нет, я не стану добрее. И не избавлюсь от ненависти к людям и обществу, но теперь я знаю, ради чего мне хотя бы стоит попробовать жить, а не влачить жалкое существование. Так, размышляя о возвышенном, незаметно возвращаюсь на прогалину. Дождь уже прекратился, и легкий ветерок разогнал тучи в стороны, давая путь солнечным лучам. Поднимаю глаза вверх, до заката еще пара часов, так что вполне успею все сделать, что наметил. За время моего отсутствия обстановка нисколько не изменилась. Девушка все так же висела, тела убитых мной бойцов валялись на своих местах. С чего начать? Пожалуй, начнем с девушки. Устроить обыск не проблема, а вот мертвая девушка меня слегка смущала. Нет, никаких особых эмоций я не испытываю, но все же. Помнится, где-то тут я обронил кинжальчик эльфа. Очень бы мне пригодился для разрезания веревок. О, вспомнил! Быстро подхожу к телу латника, выдергиваю из его шеи кинжал. Кровь уже не течет, свернулась, пока я тут в бреду находился и гонялся за пятым участником банды. Сорвав пучок травы, вытираю испачканное кровью лезвие и направляюсь к разбросанным остаткам костра. Пламя костра играет на сухом хворосте, медленно превращая его сначала в угли, а потом в пепел. Я сижу напротив, бездумно глядя на него. Надо сказать, наведение порядка заняло гораздо больше времени, чем я думал. Ну так вы попробуйте выкопать могилу двуручным мечом. В общем, почти час я занимался погребением девушки, но кое-как справился. Даже молитву прочитал. Одну единственную, которую запомнил за всю жизнь. Да и то не факт, что правильно прочел. Тела противников хоронить у меня желаний не появилось. Не заслуживают они такого. Одно дело, если бы они были воинами. И совсем другое, обычные садисты, замучившие и убившие красивую молодую девушку. Поэтому я просто снял с них все вещи и оттащил на пару сотен метров в глубину леса. После чего вернувшись на поляну быстро набрал хвороста и разжег небольшой костер найденным у одного из орков огневым Не то что он был особо мне нужен, но так было уютнее. вот сейчас сижу и разбираюсь что же такого интересного мне удалось насобирать с этих товарищей все вещи свалены в одну кучу осталось решить с чего начать. пожалуй начну с оружием нус что тут у нас интересного? Я не сильно большой знаток холодного оружия, так, самую малость разбираюсь в ножах, до да пару книжек про всякие там мечи-копья когда-то читал. Первыми на осмотр идут кривые мечи орков. М да, даже я понимаю, что это полнейшее дерьмо. Начиная с того, что рукоять сделанная из обычной деревяшки, даже толком необработанной того гляди и занозу посадишь. Неудобно держать. На лезвии следы ржавчины, да и гнется оно руками без особого усилия. По поводу заточки так вообще отдельный разговор. Порезать хоть кого-нибудь абсолютно тупой кромкой лезвия нереально. Такое ощущение, что где-то на свалке подобрали и забыли привести в порядок. Нет, как я уже говорил, не специалист, я по холодному оружию, но уж поточить бы смог. Ну и салом смазать, чтобы ржавчины хотя бы не было, тоже ничего сложного. Странные какие-то орки, такое ощущение, что они не воины вовсе. Любой воин в первую очередь заботится о своём оружии, а потом уже обо всём остальном. Но это явно не про орков. Хм, да. Интересно их получится продать. Нет, само собой вначале немного привести в порядок, потом уже и обменять на денежки. Угу. Надо найти дурни, который согласится и обменять. Ладно, откладываем в сторону, что у нас дальше. Меч рыцаря-латника. Вот. Тут сразу виден и уход, и забота, и Ай, блядь. Порезанный палец, которым я совершенно случайно задел кромку остро заточенного лезвия. Контраст с саблями разительный. Просто небо и земля. Хотя и в этом мече ничего особенного. Костяная ручка, обвитая тонким кожаным ремешком, чтобы не скользила рука. Гарда без каких-либо изысков. Металлический пруд, накрест прикрепленный к лезвию. Все. Эх, это тоже на продажу или лею все же себе оставить. Да нет, какой из меня мечник? Так, смех один. Дальше у нас оружие эльфа, вот тут интереснее. Ну да, это ведь именно он чуть не отправил меня к праотцам, всего лишь прострелив ногу. Вытягиваю из общей кучи колчан. Такс, один, два, три. Всего с десяток стрел, плюс тот, который я выдернул из собственной ноги. Еще один, которым была убита девушка. Итого 12 болтов. Не густо, однако, кстати, не забыть подобрать оставшиеся. Мой так и валяется около дуба. А тот, который я вынул из груди девушки, должен лежать рядом с ее могилой. Но количество в данном случае не так важно, как качество. Уж очень эффективными болты показали себя. Вынимаю один и начинаю изучать. Древко из какого-то непонятного материала, сильно похожего на кость. Правда, мне ни разу не попадались такие тяжелые кости, но, возможно, внутрь что-то залито для утяжеления. Например, свинец. Наконечник — четырехгранный из закаленного серебристого металла, похожего на нержавеющую сталь или серебро. Но серебро вроде бы должно быть мягче. Но откуда в этом мире нержавейка? Все, что я встречал ранее, указывает, что уровень развития местных технологий не выше позднего средневековья. Хотя, хрен его знает, как на самом деле все обстоит. Я же кроме этого леса и городка, названия которых даже не удосужился узнать, нигде не был. А ведь даже в баре у юрика стоят пластиковые стулья. Да и металлическая стойка у него явно не кузнецами выкована. В общем, я знаю, что ничего не знаю об этом мире. Надо бы на досуге заняться данной темой. Так, возвращаюсь к осмотру болта. На первый взгляд ничего особенного, простейшая поделка. Но каким-то образом такой вот болт заблокировал мои способности по превращению. Или не такой? Крутя в руках этот болт, никакого дискомфорта я не испытываю. А ведь даже когда выдергивал из ноги метательный снаряд, руки будто огнем жгло. Тут же вообще никаких ощущений. Странно это. Надо бы найти тот, которым в меня попали, и сравнить. Возможно, они и в самом деле чем-то отличаются. С этой мыслью, оперевшись рукой с зажатым арбалетным болтом о землю, поднимаюсь на ноги и замираю, не в силах отвести взгляд от того, что вижу прямо по ту сторону костра. Нет, я человек не из трусливых, но... По коже пробегают мурашки размером с тараканов, Волосы стремительно поднимаются, Превращая мою и так не шибко опрятную прическу В панковский ирокез, А глаза готовы вылезти из черепа И совершить побег. По ту сторону костра стоит, Глядя на меня мертвыми глазами С опаленными ресницами, Вся перепачканная землей, С растрепанными волосами И вытянутыми вперед руками Со скрюченными пальцами, Под ногтями которых виднеется грязь, Бледная, как сама смерть, девушка, которую я буквально полчаса назад лично закидал полуметровым слоем земли, еще и крест поставил.